Глава вторая. Укрытие от непогоды. По другую сторону занавеса, за который втащили Келла, оказался лес. Деревья росли так густо, что на земле не было ни снежинки. Под ногами лежали мох и лиственная подстилка. Здесь было темно, но неподалёку горел костёр, приветливым светом обещая тепло и даже больше. Человека затянувшего его сюда исчез бесследно. Во всяком случае, Кел никого не замечал, пока чей-то голос не произнёс: "Ну и кошмарная погода!" Тогда Кел обернулся и увидел обезьянку Новелла, а также её спутника, неподвижно стоявшего в паре ярдов от него. "Это всё Смит сделал", сообщила обезьянка, прислоняясь к Келу. "Он протащил тебя сюда и не позволил им меня ругать". Человек искосо глянул на обезьяну. «Он со мной не разговаривает», — сказал Новелла, — «потому что я гулял снаружи». «Ну, что сделано, то сделано, верно. Может, подойдешь к огню, тебе бы прилечь, пока совсем не свалился». «Да», — согласился Кэлл, — «пожалуй». Смит пошел вперед, Кэлл за ним. Его отупевший мозг до сих пор не мог понять, что с ним сейчас случилось. Хотя семейство загнано в угол, у них в запасе всё-таки остаётся пара трюков, и благодаря иллюзии этот лес остаётся невидимым даже с близкого расстояния. Кела поджидал ещё один сюрприз время года. Ветви деревьев над головой были голыми, под ногами лежал осенний мох, но в воздухе стоял запах весны. Пусть лёд сковывает зачарованный остров от края до края, здесь у него нет власти. Соки растений бурлили, почки набухали, каждая живая клетка готовилась к сладостным трудам. Нежданное тепло вызвало лёгкую эйфорию, но озябшие конечности не улавливали сигналов мозга. В нескольких шагах от костра его тело потеряло способность поддерживать себя в вертикальном положении. Кел протянул руки к ближайшему дереву, но дерево отшатнулось от него, или так ему показалось, и он упал вперёд. но о землю он не ударился. Его подхватили чьи-то руки, и он сдался на их милость. Руки донесли его до благодатного огня и осторожно опустили. Кто-то коснулся его щеки, он отвернулся от костра и увидел, что рядом с ним стоит на коленях Сюзанна, а свет падает на ее лицо. Он произнес ее имя, во всяком случае подумал, что произнес, а потом потерял сознание». Однажды он также закрыл глаза, глядя на неё, а когда пришёл в себя, она исчезла. На этот раз ничего подобного не произошло. На этот раз она дожидалась, пока он вынырнет из сна, и не просто дожидалась, а обнимала его, укачивала. Всю одежду, все бумажные подёвки и фотографии с него сняли, а обнажённое тело укрыли одеялом. Я нашёл дорогу домой. Сказал он Сюзанне, едва язык начал снова ему повиноваться. "Я заезжала за тобой на Очерийот-стрит", ответила она, но дома уже не было. "Я знаю. И на Риу-стрит тоже", он кивнул. "Дебона пришёл тогда ко мне". Кэл замолчал, охваченный воспоминаниями. Даже тепло от костра и объятия Сюзанны не могли унять дрожь. Он снова стоял среди тумана, И смотрел на то, что мелькает в нём. За нами гнался быч, произнёс он. И шедуэл, добавила она. Да, откуда ты знаешь? Она рассказала ему об усыпальнице. И что же происходит теперь? спросил он. Мы ждём, поддерживаем чары и ждём. Теперь собрались все. Не хватало только тебя. Вот я и нашёлся, сказал он негромко. Сюзанна крепче обняла его. — И больше мы не расстанемся, — пообещала она. — Будем молиться, чтобы все это миновало нас. — Пожалуйста, никаких молитв! — раздался рядом с Сюзанной чей-то голос. — Мы не хотим, чтобы нас услышали ангелы! Кэл вытянул шею, чтобы рассмотреть нового собеседника. Морщины на его лице стали глубже, чем раньше, борода еще сильнее посидела, но все равно это было лицо Лемюэля, улыбка Лемюэля. — Поэт, — проговорил Ло и наклонился, чтобы провести рукой по волосам Кэлла, — мы едва не потеряли тебя. — Вот еще, — отозвался Кэл, слабо улыбаясь, — а ты сохранил фрукты? Лоу похлопал себя по нагрудному карману пальто современного покроя, которое очень ему шло. "А не здесь, кстати, о фруктах, уж не голоден ли ты? Я всегда готов перекусить", сказал Кел. "Так ведь еда только и ждёт, когда ты её захочешь. Спасибо". Лэм уже собирался уходить, но вдруг обернулся и очень серьёзно спросил: "А ты поможешь мне посадить их, Келхон?" — Когда придет время? — Конечно, ты же знаешь, что помогу. Лем кивнул. — Увидимся позже. И он вышел из круга света. — А моя одежда высохла? — спросил Кэл. — Не могу же я ходить в таком виде? — Пойду попробую найти для тебя что-нибудь, — сказала Сюзанна. Он приподнялся и сел, позволяя ей встать, и она поцеловала его в губы. Это был не просто дежурный поцелуй. Его тепло согрело, как иль сильнее дюжины костров. Когда Сюзанна отошла, Кэл завернулся в одеяло, чтобы скрыть тот факт, что в эту ночь бурлила кровь не только у растений. Теперь он мог подумать в одиночестве. Только что он был на волосок от смерти, но теперь недавняя боль почти забылась. Ему уже казалось, что за пределами зачарованного леса нет ничего. Можно остаться здесь навсегда и творить магию. Однако, несмотря на всё очарование этой мысли, поверить в неё даже на миг было опасно. Если ясновидцам суждена жизнь после этой ночи, если у рельев его компаньон каким-то чудом пройдут мимо них, то им нужно стать частью той страны чудес, какую он обнаружил в бюро чудес Глюка. Два мира должны соединиться. Келло уже клонило в сон, когда Сюзанна принесла ему ворох одежды. Сейчас мне пора на дежурство, сказала она. Увидимся позже. Он поблагодарил её и принялся одеваться. Второй раз за сутки он облачился в чужую одежду, и это была куда более странно, чем куртки и штаны Глюка. Неудивительно, если учесть, откуда она взялась. Коло понравилось смешение стилей: жилет от делового костюма и потёртая кожаная куртка странного вида, носки и ботинки из свиной кожи. Вот так и должен одеваться поэт, объявил Леммель, подходя к Келу. Как слепой вор? Меня обзывали и похуже, ответил Кел. Кажется, кое-кто говорил о еде. Точно, сказал Лем и повёл его от костра. Когда после света костра глаза привыкли к темноте, Кел увидел, что представители семейств были здесь повсюду. Они сидели на ветках деревьев или прямо на земле, обложившись со всех сторон пожитками. Несмотря на то, что они умели творить чудеса, сегодня ночью ясновидцы походили на обычную толпу беженцев. Угрюмы, настороженные взгляды, крепко сжатые рты. Правда, некоторые из них решили в эту последнюю ночь на земле взять от жизни все, что только возможно. Влюбленные лежали в объятиях друг друга, целуясь и перешептываясь. Одинокий певец что-то напевал, и три женщины танцевали под его музыку, Надолго замирая в промежутках между движениями, так что сливались с деревьями. Однако большинство есновиц оставались неподвижны, сдерживая свой страх перед будущим смертельным представлением. Запах кофе встретил Кела на поляне, куда привёл его Лэм. Там тоже горел костёр, хотя и не такой большой. У огня сидело полдюжины есновиц, и никого из них Кел не знал. Это Келхон Муни представил Лем. Поэт, один из присутствующих, он сидел на стуле, пока какая-то женщина осторожно брила его, сказал Кел: "Я помню тебя по саду. Ты же из чёкнутых, верно? Так ты пришёл умереть вместе с нами?" спросила девушка, присевша на корточки возле костра, чтобы налить себе кофе. Это замечание, которое должно было бы показаться бестактным, вызвало у компании смех. Если потребуется Ответил Кел: "Что ж, не стоит умирать на пустой желудок", отозвался тот, которого вбрили. Когда женщина вытерла полотенцем остатки мыльной пены с его головы, Кел понял: этот человек отрастил шевелюру, чтобы скрыть от жителей королевства замысловатый цветной узор на черепе. Теперь же он снова мог с гордостью демонстрировать его. "У нас столько хлеба и кофе", сказал Лэм. "Годица", заверил его Кел. Ты видел беча, произнёс кто-то из компании. Да, подтвердил Кел. Нам обязательно об этом говорить, хэмэл спросила девушка у костра. Тот не обратил на неё внимания. И на что же он похож? продолжал он. Кел пожал плечами. Он огромный. Он надеялся, что на этом сможет закрыть тему. Но не только хэмэл интересовался бечом. Все исновицы Даже та девушка, что возражала, ждали дальнейших подробностей. У него сотни глаз, продолжал Кал. Вообще-то больше я ничего не разглядел. Может быть, нам удастся его ослепить, предположил Хамэл, вытаскивая сигарету. Как? спросил Лем. Древней наукой нам едва хватает энергии, чтобы поддерживать защитный экран. — заметила женщина с бритвой. — Откуда же мы возьмем силы для противостояния Бичу? — Я не понимаю этих разговоров о древней науке, — сказал Кэл, глотая кофе, поданный Лемом. — Она уже в прошлом, — сказал бритый. — Ею владели наши враги, — напомнил Хэммл. — Эта дрянь не Макалата и ее дружок. И те, кто создал станок, — вставила девушка. — Они давно умерли. сказал Лэм. Всё равно, проговорил Кэл. Вам не удастся ослепить Беча. Почему же? спросил Хэмл. У него слишком много глаз. Хэмл подошёл к огню и кинул в середину костра окурок своей сигареты. Это для того, чтобы лучше нас видеть, сказал он. Окурок в костре загорелся синим пламенем, и Кэл заинтересовался: что же такое курил этот человек? Хэмэл отвернулся от костра и ушёл, исчез между деревьями. После его ухода повисла тишина. "Прошу прощения, мой поэт", произнёс Лем. "Мне надо отыскать дочерей". Ну, конечно, Кэл да и дал свой хлеб, привалившись спиной к дереву, и наблюдал, как люди приходят и уходят. Он проспал не так долго, чтобы окончательно избавиться от усталости, и из-за еды его снова клонило в дрёму. Он запросто уснул бы тут же под деревом, но выпитый кофе вызвал непреодолимое желание опорожнить мочевой пузырь. Он отправился на поиски подходящего куста и быстро заблудился среди деревьев. В одном месте он увидел пару, танцевавшую в ночи под музыку из маленького транзистора. Так влюблённые танцуют после закрытия дискотеки, слишком поглощённые друг другом, чтобы расстаться. Потом ему попался мальчик, которого учили считать А счётами служила линия живых огоньков, созданных чарами матери. Наконец он отаскал укромное местечко и как раз застёгивал пуговицы на долженных штанах, когда кто-то схватил его за руку. Он повернулся и увидел Аполин Дюбуа. Она была как обычно в чёрном, но с накрашенными губами и подведёнными глазами, что вовсе её не украшало. Если бы он не заметил в руке Апалин пустую водочную бутылку, то понял бы и по запаху, что она порядком набралась. Я бы и тебе предложила, сказала она. Да у меня ничего не осталось. Не беспокойся, ответил Кэл. Что бы я беспокоилась? удивилась Апалин. Я никогда не беспокоюсь. Всё кончится плохо. Буду я беспокоиться или нет? Придвинувшись ближе, она уставилась на него. — Ты плохо выглядишь, — сообщила она. — Когда в последний раз брелся? Едва Кел раскрыл рот, чтобы ответить, как в воздухе что-то пронеслось, какая-то дрожь вместе с темнотой. А Полин тут же отпустила Кела, выронив бутылку. Бутылка ударила его по ноге, но он сумел удержаться от проклятия и был этому рад. Все звуки под деревьями, будь то музыка или уроки арифметики, затихли. Точно так же и между деревьями, и на ветвях. Лес внезапно погрузился в мертвящую тишину. Тени сгустились. Кэл вытянул перед собой руку и коснулся ствола дерева, опасаясь потеряться в темноте. А Полин попятилась, ее напудренное лицо белело в сумраке. Потом она отвернулась и исчезла. Справа от Кэла кто-то поспешно засыпал землей маленький костерок, возле которого мать учила ребенка считать. Они так и сидели там. Мать зажимала рукой рот сыну, а мальчик смотрел на неё круглыми от страха глазами. В последний год близко к костра Кэл рассмотрел, что её губы движутся, она о чём-то спрашивала мужчину, гасившего огонь. Тот в ответ указал большим пальцем себе за плечо. После чего настала кромешная тьма. Некоторое время Кэл стоял неподвижно, смутно осознавая, что мимо него проходят люди. Они двигались целенаправленно, словно шли к заранее условленному месту. Кал решил, что бессмысленно цепляться за дерево, как волекое потоком жертвенного днения, а лучше пойти туда, куда указывал загасивший костёр человек. Надо разузнать, что же происходит. Он вытянул перед собой руки, чтобы отыскивать путь в темноте. Каждое его движение производило ненужный шум, ботинки из свиной кожи скрипели, руки натыкались на стволы и отрывали от них куски коры. Но теперь он понял, куда идти. Деревья впереди поредели, и между ними показался ярко сияющий снег. Его отблески осветили путь, и Кэл остановился в десяти ярдах от края леса. Теперь он понял, где находится. Впереди раскинулось то самое поле, где он увидел резвящегося навела, последовал за ним и скатился по белому склону лучезарного холма. Когда он захотел подойти ближе, чья-то рука оперлась ему в грудь, останавливая. Кивком головы ему указали в ту сторону, откуда он пришёл. Но другой человек, притаившийся в кустах у самого выхода из леса, увидел Келла и подал знак, чтобы его пропустили. только, подойдя вплотную к тем кустам, он понял, что это Сюзанна. Сияние снега в двух шагах отсюда почти ослепляло, но рассмотреть ее оказалось непросто. Она, как шалью, была окутана заклятием, действие которого усиливалось с каждым выдохом и слабело на вдохе. Сюзанна внимательно следила за полем и холмом. Снегопад не прекращался, он замел все следы Кэлла, Возможно, не без посторонней помощи. Он здесь, прошептала Сюзанна, не глядя на Кела. Тот оглядел раскинувшееся перед ним поле. Там не было ничего, кроме холма и снега. Я не вижу, начал он. Она жестом велела ему молчать и кивнула на молодой подлесок, растущий у самой кромки леса. Зато она видит, шёпотом сказала Сюзанна. Кэлб смотрелся в молодую порасль и понял, что одно деревце было из плоти и крови. На самом краю леса стояла молодая девушка. Раскинув руки, она одержалась за прутики деревьев слева и справа от себя. Кто-то выдвинулся из сумрака и остановился рядом с Юзанной. "Уже близко", спросил он. Кэлб узнал голос, хотя его обладатель и сильно изменился. "Не мро" Золотистые глаза скользнули по нему, не выразив никаких чувств. Немрот уже отводил взгляд, когда в этих глазах наконец мелькнуло узнавание. «Аполин права», — подумал Келл, — «я выгляжу неважно». Немрот крепко пожал ему руку, и тут девушка у кромки леса тоненько ахнула. Это стало ответом на вопрос, близко ли враги. Шэдуэлл и Хобарт появились на вершине лучезарного холма. Хотя небо у них за спиной было тёмным, а их контуры ещё темнее, эти растерзанные силуэты узнавались безошибочно. Они нашли нас, выдохнул нимрот. Пока нет, возразила Сюзанна. Она очень медленно поднялась, и это её движение, новый сигнал тревоги, подобный тому, который чуть раньше заставил замолчать весь лес, пронёсся между деревьями. Темнота сгущалась, «Они усиливают защиту», — шепотом произнес Немрот. Кэлл мечтал хоть чем-то помочь ясновидцам, но мог лишь смотреть на холм в ожидании того, что враг развернется и отправится искать их в какое-то другое место. Однако он слишком хорошо изучил Шэдуэла, чтобы надеяться на это, и не удивился, когда Коми Вайжор пошел вниз по склону в поле. Враг был настойчив, он принес дары смерти, Так он говорил на очерёд стрит и не успокоится, пока не вручит свой подарок. Хобарт, точнее, заключённая в нём сила, медлил на вершине холма, откуда открывался хороший обзор. Даже с такого расстояния было видно, что его лицо темнеет и вспыхивает, как раздуваемые ветром огни. Келла вернулся. Ясновицы стояли между деревьями через равные промежутки, сосредоточившись на заклятиях, что отделяли их от гибели. А тех удвоенных усилий эффект получился настолько мощный, что обманул даже его, хотя он находился внутри защитного экрана. На мгновение тьма в лесу истончилась, и Келу показалось, что он видит сквозь неё снек на другой стороне. Он снова оглянулся на Шэдуэла, который уже спустился со склона и вглядывался в расстелавшееся перед ним поле. И только теперь, при виде комива и жора, он вдруг вспомнил о пиджаке. Шэдуэл либо потерял его, либо выкинул, а сам Кэлт тоже потерял его во время пути сюда. Это случилось в поле с той стороны лучезарного холма, когда застывшие пальцы выронили свою ношу. И как только Шэдуэлл двинулся в сторону леса, Кэл выпрямился и прошептал: "Пиджак". Сюзанна стояла рядом с ним, её голос звучал едва слышно. "А что с ним?" Shadow снова замер и вгляделся в снег под ногами. Неужели там сохранились следы Новелла и Кела? "Ты знаешь, где пиджак?" спросила Сюзанна. "Да", ответил Кэл. "Где-то с той стороны холма". Помпей воежор снова поднял голову и уставился перед собой. Даже с такого расстояния было заметно, что на его лице отразилось недоумение, даже подозрение. Иллюзия явно действовала, но долго ли она протянет? Урейно на холме заговорил, его слова разнесла метель. Я чую их, сообщил он. Шэдуэл кивнул и вынул из кармана пачку сигарет, раскурил одну, прикрываясь полое пальто. Затем вернулся к созерцанию снежного пейзажа. От чего он щурится, из-за ветра или же он видит что-то в сияющем снегу? Мы скоро ослабеем, сказала Сюзанна. Если не получим помощь. От пиджака удивился Кел. Если в нём есть сила, ответила она. Может быть, ещё осталось. — Ты сумеешь его найти? — Не знаю. — Это не тот ответ, который сейчас нужен. — Да, я найду его. Она посмотрела на холм. Шэдоуэлл решил присоединиться к Уриэлю и теперь карабкался вверх по склону. Ангел усадил тело Хобарта на снег и вглядывался в тучи. — Я пойду с тобой, — сказал Немрод. — Они увидят нас. — А мы пойдем в обход. Обойдем холм сбоку. Немрод посмотрел на Сюзанну. — Да? — Да. Да, согласилась она: "Идите, пока есть возможность". Немрод ринулся вперёд, Кэл за ним, лавируя между деревьями и притаившимися еสนвицами. Чтобы скрыться из-под взора человека и ангела, требовалось напряжение, и оно уже сказывалось на них. Несколько заклинателей лишились чувств, другие держались из последних сил. У Немрода было безошибочное чувство направления. Они с Келлом вышли с другой стороны леса и мгновенно упали лицом в снег. Высокие сугробы оказались им на руку. Под их прикрытием можно было отойти от леса незамеченными. Однако предстояло преодолеть и участки голой земли, если они не собирались ходить кругами до рассвета. Ветер вздымал подымку, заслоняя лучезарный холм, но между вихрями Келлен им рот ясно видели и сам холм, и тех, кто стоит на нём. Если бы стоящие на холме взглянули вниз, они запросто разглядели бы их. Но Кэл с ним родом приноровились к порывам ветра. Они замирали, когда замирал он, и перебегали с места на место, когда снова поднималась подемка. Так они прошли ярда в тридцать, огибая холм, и уже казалось, что самая опасная часть пути позади, как вдруг ветер внезапно стих, и в тишине Кэл услышал торжествующий голос Шэдуэлла. Ты, провозгласил он, глядя вниз с холма. Я тебя вижу. Он спустился на несколько ярдов, потом вернулся наверх поторопить Уреля, всё ещё созерцавшего небеса. Беги, крикнул Кэл немроду, и они оба открыто рванули вперёд по сугробам. Кэл теперь бежал впереди, один взгляд наверх дал знать, что Шэдол привлёк внимание Уреля, и тот уже встал. Ангел был совершенно голый. Он не чувствовал холода. Тело его почернело от огня и дыма. В любую секунду, чувствовал Кэл, этот огонь может настигнуть их с ним родом. Он снова побежал, почти готовый к этому огню. Три неуклюжих прыжка, а пламени все не было. Четвертый, потом пятый, шестой, седьмой, и опять никакого чудовищного огня. В недоумении Кэл поднял глаза на вершину холма. Шэдуэлл по-прежнему стоял там, уговаривая ангела обрушиться на проклятых, но в паузах между порывами ветра Кэл рассмотрел, что Уриэль был поглощен другим делом, отвлекшим его от роли палача. Кэл снова бросился бежать, он понимал, что им с ним родом дарован драгоценный шанс на спасение, но не мог сдержать стон при виде Сюзанны, поднимавшейся на холм, чтобы встретиться лицом к лицу с ангелом